Госпожа Бенштейн, будучи женщиной нетерпеливой, решительной и для своего возраста удивительно энергичной, имела привычку вставать рано. Она была на ногах задолго до того, как томные каслудские дамы, лишь накануне вернувшиеся домой из Лондона, еще не отдохнувшие от его раутов и баллов, покинули свои пуховики, а веселый Уилл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 Тысячи птиц, фонтаны плескались, искрились в розовом свете утро, а в лесу перекликались крачи. Чаровали ли баронессу эти давно знакомые картины? Ведь в детстве она часто гуляла тут. Напоминали ли они о днях невинности и счастья? Черпала ли она в этой тихой красоте спокойствие и радость, или в ее сердце пробуждались раскаяния и сожаления?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 Она была без ума от него, говорила, только с ним и не обращала внимания на Каслвудскую молодежь, водила его по замку, поведала ему всю историю дома их предков, показала комнатку, выходившую во внутренний двор, комнатку, некогда служившую спальней спальне его деду и потаенный шкаф над камином, сооруженный в эпоху преследования католиков».